Глава 3. Комната, выделенная в личное пользование Рони, по сути, комнатой как таковой не являлась. Просто небольшое углубление в пещере, заваленное перинами и подушками поверх все того же ковра. Чтобы не было влажности, стояли кристаллы, и, похоже, имелась труба, выведенная на поверхность для вентиляции воздуха. Чисто, сухо, тепло и, похоже, мягко. «А это что за проход?» — спросила Рони, обратив внимание на еще одно углубление там отдыхаю я беспечно произнес демон обходя рони сферы гаснут и загораются от прикосновения постарайся не шуметь я чутко сплю рони подавила тяжкий вздох мои вещи остались у входа может принесешь палач приподнял бровь серьезно рони пожала плечами просто попробовала не хочешь так и скажи демон развел руками мол это же очевидно Я отправился к себе. «Я тоже не хочу идти. Вдруг там эти красноглазые монстры?» Прошептала она, жалуясь Говоруну. «Я всё слышу вообще-то». Выкрикнул со своей половины демон. «Закрой тогда уши, я не к тебе обращалась». Пробормотала Руни и опустилась на перины. «Шкафа нет, софы нет, стола». «Не нам жаловаться, кормят уже хорошо», пророкотал Говорун слетел с плеча и приземлился рядом. «А если адские ночью заявятся сюда? Может, и не съедят, но я уверена, что жутко перепугаюсь. Если проснусь, и увижу над собой две пары сверкающих глаз. Если не замолчишь, то увидишь три». Раздался предостерегающий рык. Ирония покривлялась, не удержавшись. Кривление это не слышно. «Эти три месяца будут тяжелыми». Прошелестел едва слышно говором подражая нежно умиротворенному голосу мамы, чем вызвал грустную улыбку. «Я уже скучаю по ним», — шепотом отозвалась Рони, имея в виду родителей, но говорун и так все понял. Прыгая по перине, он приблизился и ткнулся клювом в ногу. Рони улыбнулась и погладила пернатого друга. Они еще посидели так какое-то время. Потом Рони сходила за вещами, на самом деле не испытывая особого страха перед псами палача, Наверное, она больше волновалась, что они действительно могут напасть на Говоруна. Он же птица всё-таки. Красных глаз в глубине тоннеля не было. Это вселяло некоторую надежду, что адские мирно спят в тронном зале и пробудут там до утра. Рони втащила чемодан стараясь не шуметь. Переоделась в мягкую пижаму из фланели, подаренную отцом. Закуталась в плед, прихваченный с собой, и легла, не забыв погасить сферу. Говорон устроился где-то в районе макушки. «Наверное, мы с палачом чем-то похожи», подумала она, уставившись в темноту. Рони впервые так долго с кем-то говорила. Преподавателя не в счёт. С ними она общалась только по учёбе, а вот чтобы вот так. Ещё показывая свой истинный характер. «Не стоит забывать об осторожности, напомнила себе нравоучительно. Но всё равно не могла избавиться от ощущения предвкушения что уже пустило корни в её душе. А всё потому, что многовековой демон с чересчур юным лицом был будто отражением её самой. Он ведь тоже одинок. Я хотя бы никого не убью прикосновением, не высосу ничью душу, но... Мысли потекли вяло, начали путаться. Ронни заснула быстро, несмотря на незнакомую обстановку, несмотря ни на что. Редко удавалось так легко погрузиться в сон, а тут — мягко, тепло, уютно. Демиан пробудился от странных звуков, непонятных, напоминающих шумовые неразборчивые волны. С трудом открыл глаза, неохотно возвращаясь из глубокого и бессознательного. Только так удавалось контролировать демоническую сущность во сне но в то же время именно в подобном состоянии Дэмиан был наиболее уязвим. Потому и поселился на окраине хаоса прямо в скале, чтобы никто не мог вломиться в его логово и откусить голову, пока он мирно спит. Да, он немного слукавил, говоря про чуткий сон, не выкладывать же человечки, которой сама полна тайн, свои собственные. Люди еще более лживые, чем демоны, предательство для них ничего не значит. Ударит в спину за горстку монет, не задумываясь. Не все, конечно. Но так отец говорит. Сам Демиан не проверял лично, и дело с людьми предпочитал не иметь, но приходилось. Кто-то, не сильно пугающий и менее поддающийся влиянию собственной сущности, должен был представлять интересы Нижнего мира, ведя переговоры с человеческими правителями. Кто-то, похожий на Дэмиана. Стоило прийти в себя, звуки приобрели более чёткую форму: возня тихих рыкацких, стрекотание птицы, смех. Дэмьен недоумённо сел. Смех. Кто посмел смеяться в его логове? Смех был настолько искренним, настолько чистым, что даже жутко стало. Всё-таки стоило девчонку поселить отдельно. Но отдельно это в городе. А в городе за ней невозможно будет присматривать постоянно и нет гарантии, что какая-нибудь тварь не решит полакомиться столь редким деликатесом, как человек. Дэмиан размял затекшие мышцы, откинул пуховое одеяло и, забыв о халате, вторгся на половину человечки. «Что, бездна, тебе раздери, ты тут устроила?» — поинтересовался, хрипло пытаясь сфокусировать взгляд на раскрасневшемся лице девчонки. «Чем она занимается?» Подумал непонимающе, замечая в её руках какую-то тряпку с узлом на конце, который почему-то скрывался в пасти адской. Второй пёс развалился брюхом кверху, без церемона вывалив язык. Человечка деловито поправил очки на носу. Сдуло с лица золотистую прядку волос. Одеяние, что было на ней, съехало, обнажив острое плечико и тонкую шею. Взгляд невольно опустился и задержался на бьющейся под бледной кожей жилке. Демоны пьют кровь по разным причинам. Одни просто ради удовольствия, другие, чтобы восстановить силы, третьи. Такие как Вацлав, пили кровь, чтобы на краткие миг ощутить человеческие эмоции, которых лишены сами. Были ещё и инкубы, поглощающие сексуальную энергию вместе с кровью во время соития. Естественно, человечке это знать было не обязательно. Ни одной из этих причин. Хм. Она прочистила горло, собираясь что-то сказать, но замерла, приоткрыв рот. Адская выплюнула узел и, рухнув назад, начала чесаться. «Ты больна», — ровно поинтересовался Дэймен, замечая, как странно покраснело лицо девчонки. «Я не силён в человеческих недугах, так что давай. Если собралась умирать, то не в моём логове». Девчонка опустила взгляд, внезапно усмехнувшись. Моя болезнь пройдет, как только ты оденешься. Правда? Демиан скинул бровь. Как это вообще взаимосвязано? Бледно-розовые губы человечки подозрительно дрогнули, но в этой мимике не было ничего мерзкого. Наверное, она так улыбается. Понимаешь, Демиан? начала она. Внутри что-то дрогнуло, прямо в груди. Такое непонятное ощущение. Повтори велел он, сосредоточенно пытаясь поймать ускользающие от него чувства. «Понимаешь, Дэмиан?» Моргнув, повторила девчонка и отчего-то снова покраснела. «Слушай», — подскочила, внезапно отворачиваясь. «Среди людей не принято расхаживать обнаженными. Это неприлично. И я смущаюсь, не болею. Неужели ты и этого не понимаешь?» Дэмиан задумчиво склонил голову на бок. Странное чувство бесследно исчезло, и это не понравилось. Неужели девчонка не могла помолчать немного? Для демона нет ничего неприличного в том, чтобы ходить обнажённым. Трепки жутко раздражают и мешаются. Или, может, родилась ты тоже в одежде? Девчонка резко обернулась, её голубые глаза широко распахнулись. Это другое. Как можно вообще сравнивать новорождённого и взрослого? «Демона». Она наклонилась, схватила с пола подушку и швырнула её в Дэмиан. «Прикройся хотя бы, или выйди уже и оденься». Ответишь на три вопроса и больше никогда не увидишь меня обнажённым. Произнес спокойно, откидывая подушку в сторону. Одна из гончих подскочила, бросила из за ней, схватила и начала трепать. Вот, разыгрались. И чем человечка их только привлекла? Выглядят сытыми и довольными. Хотя болтливая птица на месте. Правда, в данный момент благоразумно помалкивает. Девчонка подставила руку и говорон тут же взлетел и сел на нее. «Знаешь, ходи как хочешь. Мы отправляемся завтракать. Ты говорил, сегодня идем в город?» Дэмиан кивнул и повернулся, провожая человечку озадаченным взглядом. Гончие тут же сорвались следом за ней. «Это действительно случилось?» Рони проснулась от того, что кто-то тяжело и часто дышал прямо над ней. Затем на лицо что-то капнуло. Рони резко села. Кто-то от неё отскочил и притаился в темноте. Она вытерла каплю с щеки и неприязненно поморщилась. Вязкая субстанция уж очень напоминала слюни. А когда рядом сверкнули красные глаза, всё стало предельно ясно. Дрожь прокатилась по телу и осела внизу живота. Ну всё, проголодались, похоже. Слабо пискнула паника, подступая к горлу. «Что за переполох?» — сонно пророкотал говорон, пытаясь вылезти из-под пледа. пик пискнул испуганно, когда всё же выбрался и увидел то же, что и Рони. «И чего вы хотите?» — прошептал Рони, вытирая ладони перину. Осторожно встал и коснулась сферы. Мрак тут же разбежался по углам. Пространство осветило бледно-жёлтым магическим светом, Гончие смотрели плотоядно, слюни из открытых зубастых пасти стекали прямо на пол. Точнее, на ковер и подушки. Одна угрожающе зарычала, опуская голову. На загривке второй поднялись шипы. Ронни нервно сглотнула, судорожно соображая. «Демиан!» — позвала тихо, надеясь, что демон услышит сквозь свой чуткий сон, но он не услышал. Гончие шевельнули ушами и когда говорун взмыл воздух, чтобы привычно устроиться на плече, бросились на него. Защитный магический кокон образовался, издавая лёгкое гудение и вибрацию. Сомкнулся вокруг Рони с чавкающим звуком. Гончих отбросило к стене. Псы ударились о камни, рухнули на пол, заскулив. Ронни выдохнула, прикрывая глаза. «Ты молодец», — похвалила она и погладила друга пальцем по шейке. «Я просто испугался». Засмущался Говорон. Оно непроизвольно получилось. В родном гнезде я бы так ни за что не смог. Наша связь делает меня сильнее. Рони тронула пальцем мерцающий пузырь, в котором их заключила магия Говорона и улыбнулась. Прочный. Сам в ужасе, признался друг. Гончие медленно поднимались на лапы, оправляясь от удара. Рони выбрала в себя побольше воздуха и произнесла. Или мы с вами подружимся вот прямо сейчас, или продолжаем воевать. Но учтите, что к следующей ночи я подготовлюсь основательно. Псы дернули ушами. В глазах зажегся осмысленный огонек интереса. Это придало уверенности. А можем прямо сейчас пойти на кухню и обнести кладовые демона? Я видела там телячью ногу. Многозначительно намекнула она и спокойно вышла из своей временной комнаты в тоннель пока шла сумела оценить всю прелесть коврового покрытия в пещере. Ходить босиком по камням было бы не очень приятно. Получив обещанную кость с кусками подкопчённого мяса, на ней псы принялись с энтузиазмом грызть её. Арони заварила себе крепкий зелёный чай. Магический кокон постепенно рассеялся, но уже не было страшно. Адские получили подношение в честь мирного соглашения и больше не скалились. А дальше? Дальше всё произошло спонтанно. Ронни связала в узел два полотенца и, забыв, что перед ней адские гончие, начала играть. Как играла в родном поместье с охотничьими собаками дяди. Они бегали по всему логову, носились туда-сюда, только зубы клацали. Ронни смеялась. Давно так не смеялась. Так искренне. Едва не пропустила момент появления демона. Хорошо очки надела. Или нехорошо. Палач предстал во всей своей ногой красе. Тугие мышцы обвивали поджарое тело, и кожа казалась почти жемчужной. Захочешь — такое в жизни не развидишь и не забудешь. Но что неприлично для человека, демону вполне себе прилично. Роня ушла готовить завтрак, делая в уме пометку. Демон обожает разгуливать обнажённым. Лучше с ним по утрам не пересекаться. Сварила кашу, почистила и нарезала яблоки, насыпала гавруну орехов. Нашла банку с кофейными зёрнами и едва не затанцевала от радости. Это же какой клад, настоящая находка. Я не показал тебе купальню. Раздался за спиной обволакивающий голос. Твоя купальня? Эм, как бы мягче выразиться. Задумчиво протянула Рони зерна. Самое настоящее озеро. Там за кутёй есть умывальник. Беспечно произнёс демон и сел за стол. Поворачиваться было страшно. «Да не голый он!» Невозмутимо пророкотал Говорон, заставляя щеки снова пылать румянцем. Она медленно повернулась и поставила перед демоном тарелку с кашей. «Рисовая, полезная, ешь!» Произнесла невозмутимо и вернулась к своему занятию. И правда, оделся. Мысленно выдохнула она и пересыпала молотый кофе в заварочный чайник. Но ничего другого просто не было. Синий свободный балахон с такими же свободными синими штанами смотрелись на палачем. Несколько странно. Рядом на столе лежали перчатки из толстой кожи. Видимо, без них он не покидает пределы логова. Гончие крутились под ногами, будто требуя ласки. Рони погладил одну, почесал за ухом второй. «Чем ты их подкупила спросил демон, недоверчиво принюхиваясь к каше. «Бычьей ногой!» — отозвалась Рони, садясь напротив. «Взяла в кладовой». «Неплохо», — одобрительно произнес он, имея в виду то ли кашу, то ли поступок Рони. «В городе ни на шаг от меня не отходи. Сама ни с кем не заговаривай, в разговоры не встревай. Ты человек в мире демонов. Помни об этом и о том, что любое будет мечтать тебя сожрать». В прямом и в переносном смысле. «Я так и планировала» отозвалась рони поднося кружку с густым темным напитком к губам быть тихой и незаметной палач осторожно попробовал кашу будто бы она могла его укусить в ответ рони спрятала улыбку за кружкой какого цвета у тебя глаза внезапно спросил он поднимая на рони пронзительный взгляд а так не видно ровно спросила она мысленно отгоняя тревогу прочь ей не раз задавали подобный вопрос Отвечала всегда одно и то же, справиться и сейчас. Нет причин для беспокойства. Утром мне показалось, что голубые, но сейчас кажется, будто зелёные. Рони пожала плечами и сделала глоток столь желанного кофе. В академии его просто не было. Можно было насладиться только дома в редкие выходные. Игра света. Или из-за линз такое впечатление. Демон отставил тарелку в сторону. Нужно замаскировать твой запах. Рони недоуменно выгнула бровь. Оттянула пальцами кофту пижамы и понюхала. А что с ним не так? Палач поморщился. Ты слишком пахнешь человеком. Всех тварей в округе соберёшь. И мне в грязи изволяться. Не обязательно. Он встал и поманил Рони пальцем. Давай, я не съем тебя. Она поставила кружку и неуверенно поднялась. Говорон оторвался от лакомства, тревожно посмотрел на Рони, как бы спрашивая, что происходит. Рони и сама не знала. Но быть сожранной какими-то там тварями из-за того, что она слишком человек, не хотелось. Палач надел перчатки, схватил ее за руку и притянул к себе. Это было настолько внезапно, что Рони не устояла и уткнулась лицом в его каменную грудь. На плечи опустились руки демона. «Ты же говорил, что не станешь меня обнимать» прошептала она, ощущая, как сердце стремится выскочить из груди. «Светлый покровитель, что вообще творится?» «Не выдумывай», — бесстрастно отозвался палач. «Я маскирую твой запах под свой. И ещё. Только не дёргайся». Роне бы и рада, но она словно приросла к полу. Просто остолбенела от таких странных выходок. Палач поднёс своё запястье ко рту и прокусил кожу. На ключицу Урони приземлилась первая алая капля, вторая, третья. Демон что-то прошептал, и кровь впиталась в кожу, не оставив и следа. «Магия крови», — пояснил он, отходя, как ни в чём не бывало. «Только высшие так могут. Теперь тебя не будут замечать, точнее будут, но никто не обратит на тебя внимания». «Спасибо», — внезапно севшим голосом вымолвил рони И чего испугалась дурёха? Подумала, он, правда, тебя укусит. Эй, прошелестел говорон садясь на плечо. Пойдём, пока этот сумасшедший ещё чего-нибудь не выкинул. Я всё слышу. Красноречиво напомнил демон и вернулся за стол. А Ароне на ватных ногах отправилась к себе. Гончие остались с хозяином. Её никто никогда не обнимал, не касался вот так. Даже страшно стало. Но вроде бы ничего не произошло. Вроде всё обошлось.